В самом дешевом номерке меблированных комнат Лиссабон из угла в угол ходил студент-медик третьего курса Степан Клочков и усердно зубрил свою медицину. От неустанной, напряженной зубрячки у него пересохло во рту и выступил на лбу пот. У окна, подернутого у краев ледяными узорами, Сидела на табурете его жилица, Анюта. Маленькая, худенькая брюнетка, лет двадцати пяти, очень бледная, с кроткими серыми глазами. Согнувши спину, она вышивала красными нитками по воротнику мужской сорочки. Работа была спешная. Коридорные часы сипло пробили два полудни, а в номерке еще не было убрано скомканное одеяло, разбросанные подушки, книги, платье, большой грязный таз, наполненный мыльными помоями, в которых плавали окурки, ссор на полу. Все, казалось, было свалено в одну кучу, нарочно перемешано, скомкано. Правое легкое состоит из трех долей. Правое легкое состоит из трех долей. Жалая легкая состоит из трех, зубрил Клочков, границы. Верхняя доля на передней стенке груди достигает до четырех-пяти ребер. Достигает до четырех-пяти ребер, до четырех-пяти ребер. На боковой поверхности до четвертого ребра, до четвертого, до четвертого ребра, на зади... Да, спина с капли. Угу, назади, да. Клочков, сились представить себе только что прочитанное, поднял глаза к потолку. Не получив ясного представления, он стал прощупывать у себя сквозь жилетку верхние ребра. Эти ребра похожи на рояльные клавиши, сказал он. Чтобы не спутаться в счете, к ним непременно нужно привыкнуть. Придется постудировать на скелете и на живом человеке. Угу. А ну-ка, Анют, Анют, дай-ка я ориентируюсь. Анюта оставила вышивание, сняла кофточку и выпрямилась. Клочков сел против нее, нахмурился и стал считать ее ребра. Угу. Первое первое ребро не прощупывается, оно за ключицей. Вот это будет, вот это вот, вот это второе ребро, такс. Где у тебя третья? А вот она, третья. Это вот четвертое. Угу. Так, блин, ну чего ты жмешься? Чего ты жмешься? У вас пальцы холодные. Ну-ну, не умрешь. Не вертись. Стало быть так. Это третье ребро. Ага. Это четвертое. тощи ты такая на вид, а ребра едва прощупываются. Это второе, это третье. Нет, это спутаешься, не представишь себе ясно. Придется нарисовать. Где мой уголек? Клочков взял уголек и начертал им на груди у Анюты несколько параллельных линий, соответствующих ребрам. Превосходно. О, все как на ладони. Нос, а теперь и постучать можно. Встань-ка. Анюта встала и подняла подбородок. Клочков занялся выстукиванием и так погрузился в это занятие, что не заметил, как губы, нос и пальцы у Анюты посинели от холода. Анюта дрожала и боялась, что медик, заметив ее дрожь, перестанет чертить углем и стучать, и потом, пожалуй, дурно сдаст экзамен. — Теперь все ясно, — сказал Клочков, перестав стучать. — Ты сиди так и не стирай угля, а я пока подзубрю еще немножко и медик опять стал ходить и зубрить. Анюта, точно татуированная, с черными полосами на груди, съежившись от холода, сидела и думала. Она говорила вообще очень мало, всегда молчала и все думала, думала. За все шесть-семь лет ее шатания по меблированным комнатам Таких, как Клочков, знала она человек 5 Теперь все они уже покончали курсы, вышли в люди, и, конечно, как порядочные люди, давно уже забыли ее. Один из них живет в Париже, два — докторами, четвертый — художник, а пятый, даже, говорят, уже профессор, Клочков шестой. Скоро и этот кончит курс, выйдет в люди. Несомненно, будущее прекрасно. И из Клочкова, вероятно, выйдет большой человек. Но настоящее совсем плохо. У Клочкова нет табаку, нет чаю. И сахару осталось четыре кусочка. Нужно как можно скорее оканчивать вышивание, нести к заказчице и потом купить на полученный четвертак и чаю, и табаку. «Можно войти?» послышалось за дверью. Анюта быстро накинула себе на плечи шерстяной платок. Вошел художник Фетисов. «А я к вам с просьбой», начал он, обращаясь к Клочкову, изверски глядя из-под нависших на лоб волос. «Сделайте одолжение. Одолжите мне вашу прекрасную девицу часть на два. Пишу, видите ли, картину обезнатурщицы». — Никак нельзя. — А, с удовольствием, — согласился Клочков. — Ступай, Анюта. — Чего я там не видела? — тихо проговорила Анюта. — Ну, полно, полно. Человек для искусства просит, а не для пустяков каких-нибудь. чего не помочь, если можешь? Анюта стала одеваться. — А что вы пишете? — спросил Клочков. — А, психею. Хороший сюжет. Да все как-то не выходит. Приходится все с разных натурщиц писать. Вчера писал одну С синими ногами. <смех> Почему, спрашиваю у тебя, синие ноги? Это, говорит, чулки линяют. <смех> а вы все зубрите? Счастливый человек, терпение есть. Медицина такая штука, что никак нельзя без зубрячки. Извините, у Клочков, но вы ужасно по-свински живете. Черт знает, как живете. То есть как? иначе нельзя жить. От батьки я получаю только 12 в месяц, а на эти деньги мудрено жить порядочно. Так-то так, сказал художник, и брезгливо поморщился. Ну, можно все-таки ну, лучше жить. Развитой человек обязательно должен быть эстетиком. Не правда ли? У вас тут черт знает что, постель не прибрана, помои, сор «Вчерашняя каша на тарелке!» Фу. «Это правда», — сказал медик и сконфузился. «Но Анюте некогда было сегодня убрать, все время занята». Когда художник и Анюта вышли, Клочков лег на диван и стал зубрить лежа. Потом, нечаянно уснул и, проснувшись через час, подпер голову кулаками, И мрачно задумался. Ему вспомнились слова художника о том, что развитой человек обязательно должен быть эстетиком. И его обстановка в самом деле казалась ему теперь противной, отталкивающей. Он точно бы провидел умственным оком то свое будущее когда он будет принимать своих больных в кабинете, пить чай в просторной столовой в обществе жены, порядочной женщины. И теперь этот таз с помоями, в котором плавали окурки, имел вид до невероятия гадкий. А Нюта тоже представилась некрасивой, неряшливой, жалкой. И он решил расстаться с нею, Немедля, во что бы то ни стало. Когда она, вернувшись от художника, снимала шубу, он поднялся и сказал ей серьезно. Вот что, моя милая, садись и выслушай. Нам нужно расстаться. Одним словом, жить с тобою, Я больше не желаю. Анюта вернулась от художника, такая утомленная, изнеможенная. Лицо у нее от долгого стояния на натуре осунулось, похудела, и подбородок стал острей. В ответ на слова медика она ничего не сказала, и только губы у нее задрожали. Согласись, что рано или поздно нам все равно пришлось бы расстаться, сказал медик. Ты Хорошая, добрая, и ты, ты не глупая, ты поймешь. Анюта опять надела шубу, молча завернула свое вышивание в бумагу, собрала нитки, иголки, сверток с четырьмя кусочками сахару, нашла на окне и положила на столе возле книг. — Это ваше сахар? Тихо сказала она и отвернулась, чтобы скрыть слезы. «Ну что же ты плачешь?» спросил Клочков. Он прошелся по комнате в смущении и сказал, «Странная ты права. Сама ведь знаешь, что нам необходимо расстаться. Не век же нам быть вместе». Она уже забрала все свои узелки и уже повернулась к нему, чтобы проститься. И ему стало жаль ее. Разве Пусть еще одну неделю поживет здесь, подумал он. В самом деле, пусть еще поживет. А через неделю я велю ей уйти. И, досадуя на свою бесхарактерность, он крикнул ей сурово. Ну что ж стоишь? Уходить так уходить. А не хочешь, так снимай шубу и оставайся. Оставайся. Анюта, Сняла шубу молча, потихоньку. Потом высморкалась, тоже потихоньку. Вздохнула и бесшумно направилась к своей постоянной позиции, к табурету у окна. Студент потянул к себе учебник и опять заходил из угла в угол. «Правая легкая состоит из трех долей» зубрил он верхняя доля на передней стенке груди достигает четырех дереввер до 4х дереввер до 4 5 ребер до 4 5 ревер а в коридоре кто-то кричал во все горло григорий самовар